Глава 10 СССР. 1946-1957 годы. Из Псковской области до Татарии Михаилу пришлось добираться тремя поездами, подолгу ожидая их на вокзалах и станциях среди пассажирской суеты. Последняя пересадка на вокзале города Арзамаса заняла почти трое суток. Обосновавшись, с вещмешком на краю деревянной лавки он задремал. Просыпаясь, наблюдал за соседями по залу ожидания, такими же горемычными пассажирами, как и он сам. Или вспоминал свой последний, наполненный риском и опасностью полет. Живя в колонии поселения на Псковщине, он узнал о судьбе выживших товарищей. Федор Адамов воевал в штрафной роте, был ранен, после чего с него сняли все обвинения. Вылечившись в госпитале, он вернулся в поселок Белая Калитва Ростовской области, где стал работать шофером. Михаил Емец проживал в Сумской области и руководил бригадой в колхозе имени Ворошилова. Иван Кривоногов обосновался в Горьком, работал товароведом в речном порту на Волге. Воспоминания о товарищах вызывали теплую улыбку на лице Михаила. «Слава Богу, что хоть эти трое остались живы», — подумал он и вздохнул. Прошел всего год, как сломали хребет фашизму. Страна пока не оправилась от войны. Города на западе ее европейской части еще стояли в руинах, повсюду виднелись зарастающие травой воронки, валялись остовы сгоревшей техники. Люди тоже не успели прийти в себя и перевести дух. Кому-то приходилось возвращаться домой после принудительных работ в Германии или из эвакуации. Кто-то разыскивал пропавших родственников. Кто-то продолжал ударно трудиться, как и в дни войны. Работы по восстановлению народного хозяйства шли без выходных и праздников ценой невероятных усилий. «Ваши документы!» заставил его вернуться в реальность поставленный мужской голос. Девятаев приоткрыл глаза. Напротив стоял военный патруль, капитан из транспортной комендатуры и два солдата с петлицами танкистов. На Михаиле была шинель без погон, по сути, гражданский человек, но спорить и задавать вопросов он не стал, порывшись в кармане, протянул документы. Ознакомившись с ними, начальник патруля вернул удостоверение, сухо кивнул и направился дальше. А Девятаева легонько пихнул в локоть, сидевший рядом седобородый старик. — Отвоевался, служивый? — Отвоевался. — Домой, стало быть, едешь? — Домой, отец. — Ну и славно. Главное, жив, да не калека. А то вон сколько их, сирых. Кивнул старик наковылявшего на костылях мимо лавок одноногого солдатика. «Куда им теперь, бедным? Только в богадельню. Оба проводили взглядами вернувшегося с войны героя, сочувственно вздохнули. «Ну а вы, отец, откуда и куда?» «Я, милок, с супружницей был эвакуирован из Смоленской области в Башкирию. Работал в Стерли-Тамаке на содовом заводе сторожем. Годков-то мне уже много, и другой работы не осилю. Там же в Башкирии и схоронил свою Клавдию Федоровну. Теперь вот возвращаюсь, значит, на место давлежнего проживания. Михаил хотел поинтересоваться насчет детей, внуков и других родственников. Да побоялся расстроить старика. Не похоже было, что кто-то у него остался. — Ты бы сходил на перрон, милок, рожился кипяточком. Сосед протянул ему облезлый котелок. — А я вещички твои постерегу. Вернешься, чайком побалуемся. У меня и сахарок кусковой имеется. Через четверть часа дед соорудил хорошего чаю и угостил Михаила. Прихлебывая из кружки, Девятаев неторопливо отвечал на вопросы старика. Кто таков? Куда держит путь? Почему один без семьи? Рассказывая о себе, он предпочитал не вдаваться в подробности и сознательно умалчивал о плене и дерзком побеге из лагеря. Был уверен, в такое чудо никто не поверит. Эшелон, следующий в Казань, подали на второй путь только к вечеру. Михаил тепло попрощался со стариком, пожелал ему поскорее добраться до родной Смоленщины, закинул на спину тощий мешок и зашагал к выходу из шумного вокзала.